Живой по соседству со мной мастер по огранке дорогих камней Митша Заровняев живет. Одногодок мой. В малолетстве мы с ним неразлучными дружками были. Вместе, как говорится, собак гоняли, вместе и в заводскую школу бегали, а потом наши дорожки разбежались. Он попал в выучку по гранильному делу и хорошим мастером стал. А я, как все мои деды-прадеды, весь век по заводскому гудку жил, в механической работал. Тоже по своему делу от добрых мастеров не отстал. В эти рабочие годы мы, понятно, с Митшей встречались, только досужего времени у нас немного было. Да и не на одни часы оно приходилось. Бывало и так, что я с работы, а он на работу. Ну и в разговоре разнобой пошел. Он про гранку я про сборку. Так у нас ребячая дружба и завяла. А вот теперь, как оба на пенсию вышли, опять не разлучниками стали. Только та разница, что теперь друг дружку не Ваншей да Митшей зовем, а по отчеству увеличаем. Он меня Осипычем, а я его алексеевичем Дня не проходит, чтобы мы с ним не сошлись. То он ко мне приплетется, то я к нему. А в погожие дни любим на заваленке посидеть, солнышко проводить. Дома-то наши, видишь, на закатную сторону окошками приходится А эта сторона недаром Стариковской зовется. К нам через дорогу приковыляет еще Орел. Тоже пенсионер. Токарь Евграф Васильевич Минухов. Он постарше нас годов на пять. Мы еще вовсе малышами были, а он уже в школе учился. По-старому-то грамотеем считался, потому двухклассное кончил. Мы с Алексеевичем в заводскую школу только три зимы бегали, а он учился целых пять зим. Тогда это уж высоко считалось. Из-за этой грамоты судьба у Евграфа Пёстрая вышла. Сперва после школы тоже в механической работал, в свои годы женился, семью завёл, а дальше дорога кривулиными пошла. Не любила начальство тех, кто пограмотнее. «Умные, дескать, стали. Судят, о чём не положено». Ну, Евграфа и выжили из механической, да и из завода. Пришлось ему по другим заводам кормиться. Уж после гражданской войны домой воротился. Десятка-полтора годов еще в полную силу работал, а тут старость на плечи сильно давить стала. Да еще погорячился на работе, и с ним приключился удар. Отлежался, потом вылечили, а левую ногу и теперь волоком переставляет, и в разговоре ясности не стало. А ведь раньше-то говорок был, теперь при внуке живет, он на заводе цехом заведует. Дельные сказывают, парень вышел, и о старике заботливый. старый домишко они перебрали, сбоку и вглубь прируб сделали. Евграфу Васильевичу особую комнату отвели со всяким удовольствием. И тепло, и светло, и спать мягко. На окошках цветы, радио проведено, и за книжкой посидеть есть где. Одним словом устроенный старик, можно сказать, с кабинетом. Переберется этот Евграф Васильевич на нашу сторону и первым делом пошутит. Не горюйте, малолетки, что солнышко уходит. Приходите утром пораньше ко мне на завалинку, встречать будем. Веселее поди, встречать-то. А сам зачем на нашу сторону приволокся? Да тоже потянуло поглядеть на то, что прошло. И та думка была, не заскучали бы мои малолетки перед сном. Вот, развеселитель явился. Садись, как говорю, в серединку. Тогда за старшова признавать будем. В случае спора оба под рукой будем. алексеевич свое начинает. Отдышаться не можешь. Увеселитель. Через улицу перешел, как на высокую гору поднялся. Шуткам-то, видно, конец приходит. Кому отвечает, как? Иной с молоду кислится, дескать, я умру, а все останется. Другой до гробовой доски не тужит, потому как не о себе, а о своем деле больше думают. Шло бы оно, а удастся ли самому поглядеть, об этом печали мало. И по работе отдача есть. Ты вот за станочком в одиночку в молчанку больше играл, а я весь век на людях крутился. На народе известно, без шуток до да прибауток, без шуму да гаму Без рассорки до да мировой не проживёшь. Это у них привычка такая. Сперва поперекоряются, потом уж в гладь разговаривать станут. Проходящие, глядя на нашу тройку, подшучивают. И видишь, какие белые груздочки на нашей улице выросли. Другие опять советуют. Чё сидите-то? Поразмялись бы, в лошадки бы хоть поиграли. Улица широкая, полянка кудрявая, раздолье. Неужто не бегивали? Бегать-то, отвечаем, бегали. Да теперь кучера из нашей ровни не подберёшь. И очередь не наша. Нам другое отведено, на заваленке сидеть до да поглядывать, бойко ли молодые бегают. Шутят так-то, а все-таки у кого досуг случится, подходят послушать нашу стариковскую беседу, спрашивать примутся, свое слово вставят, старое к новому прикладывать станут, спор затеют. Разговаривали, понятно, про разное житейское, а без того не проходило, чтоб который-нибудь из нас, стариков, не помянул о деле, каким весь свой век занимался. Один такой разговор мне больше запомнился. Алексей чего начал? В какой-то летний праздник было. Наша улица хоть не из самых людных, а молодого народа вечером по ней много бродит. Одних студентов сколько из города приезжает. Раньше-то наперечет знали, кто из заводских в городе учится. А теперь, разве сочтешь, кули чуть не из каждой семьи уезжают в институты до техникумы. Очередные отпуски тоже к летним месяцам подгоняются. Но ну, отпускники, которые не уехали по дальним местам, а проводят время на рыбалке, охоте, либо просто в лицу и на покосах, тоже не прочь похвалиться, что ближний загар не хуже дальнего. К Евграфу Васильевичу подошла за ключом невестка, внук его-то жена. Она у него врач и вместе со своими двумя ребятишками живет летом в лагере пионерском, который на бывшей владельческой заимке. С Минуховой еще три женщины из лагеря же, видно, потому на одной машине приехали. Лагерь-то ведь оздоровительный, ребят там много из всех заводских школ. Ну и врачей да воспитательниц немало требуется. Не помню уж, по какому случаю Алексеич стал рассказывать про свои камешки. По нынешним, дескать, временам научились чуть не все дорогие камни из подходящих составов плавить. Александрит только не одолели, да изумруд упирается. Делают его, да пока плоховато, остальные камешки хорошо идут. Кто в этом деле не крепко разбирается, тому, пожалуй, и не отличить плавленый от настоящего. Горщики, разумеется, не ошибутся, а гранильщики и подавно. Одна из женщин спрашивает. А в чем, скажите, разница, как отличить плавленный камень от настоящего? алексеевич позамялся, потом говорит. «На глаз хорошо вижу, а растолковать не могу. При нашей работе это явственно видно. С плавленным камнем тебе думать не о чем, потому камешки один в один. Твое дело соблюдать размеры и все. А самородный камешек, который с горы добыт, он смекалки требует. Подумать надо, с какой стороны и как его показать. Зато и у теха есть, коль угадаешь огранить, как тому камешку подходит. Глядишь на такой, и сердце радуется». Тут парень один врезался, не знаю его фамилии, знаю только что с турбинного задористый такой. В передовиках его на заводе считают, портрет его как-то в нашей газете видел. Так вот он и говорит. Если самородный только тем и отличается, что с ним возни больше, так это пустое дело. Нет, не пустое, говорит алексеевич и показывает на Минухову. Вот у Варвары Петровны брошечка с самородными камнями. Ты небось эту брошечку приметил, а у них вон, указал он на другую женщину, Кулончик будто и богаче, а видимости той не имеет, потому и сплавленных. Верно, дед, не скрывая своего удивления, подтвердил парень. На брошку поглядел, а кулона вовсе не заметил. Вот тот и есть, а цвет, состав и крепость у камней одна. На любых приборах проверяй, какие хочешь пробы, бери, разницы не найдешь. А живого огонька, какой в самородном камне есть, все-таки не увидишь. «Значит, чего-то не нашли», — говорит парень и с уверенностью добавляет. «Изучат полностью и доведут. Не беспокойся, дед!» «В том спору нет, что доведут», — говорит Алексеевич. «Сам вижу, что дело вперед идет. Камни самой высокой марки выходят. О другом говорю. Когда оплавленный камешек, как самородный, свою особенную иметь будет?» «По моим приметам, скоро», — неожиданно вмешался Евграф Васильевич. Алексеевич, как он любил с Евграфом на словах сцепиться, сейчас ухватился за это. «Да что зря болтать-то!» «Какие у тебя могут быть приметы, когда ты близко к нашему делу не подходил? Что ты в нем знаешь?» Разговор у Алексеевича резкий, крикливый. «Кто близко к заваленке был, слышит, старики заспорили, подходить стали любопытны И те женщины, которые за ключом пришли, тут же стоят». Алексеевич это, видно, еще больше разодорило он уж вовсю кричать стал. «Ну-ка, скажи свои приметы, что выдумывал «И скажу, только с уговором, чтоб не перебивать. Потом твой разговор будет. Как на собраниях? Так-то». По-моему, лучше, чем перекоряться да кричать. Ну-ну, балакай, коль ты такой умный. Пусть послушают, что выходит, когда берутся судить о том, чего не знают. Ты не подковыривай до времени, а слушай. После уж душу отведешь. Ладно, ладно, говорю балакай. До конца слова не выроню. Тут Евграф Васильевич и стал рассказывать. Гранильному делу мне касаться не приходилось, это он правду говорит. Зато я знаю мастеров своих годов. А мастер, как известно, всему делу голова. Недаром сказано, дело мастера боится. Вот об этих мастерах я хочу сказать. Сегодня вы наглядно видели, какие они, эти старые мастера. Когда товарищ Стурбинного попросил объяснить разницу между самородным и плавленным камнем. Так что ему мастер сказал? Самородный, дескать, сердце радует, живой огонек в нем особенно. Разве можно это понять без показа? Как живой огонек образуется, в чем особенно? Все это ему не сказать. А показал на деле, и человеку ясно стало, что разница есть, что мастер хорошо это понимает, только на словах объяснить не может. Это я не в укор Алексеевичу. Другие мастера наших годов такие же были. Сошлюсь на себя. Я считаюсь пограмотнее Алексеевича. Побольше учился, да побродить по многим местам привелось. А спросите меня по моему делу. Тоже показать покажу. А объяснить почему и как не сумею. А сам я учился токарному делу вовсе у неграмотного мастера. Теперь об этом скажешь, так не все верят. А было. Покойный Петр Михайлович Шевелев тонко свое дело знал. А не читать, ни писать не умел. Скажут ему размеры, он их запомнит, больше не спросит и сделает вещь без ошибки. Ну, а на словах станет объяснять, ничего не поймешь. Он вдобавок заикался, так и вовсе не разбериха выходила. И все-таки показом он ни одного меня выучил. И в доменном, и в медиплавильном деле, да и в остальных заводских производствах то же самое было. У мастеров был наметанный глаз и большой навык, а грамота слабая. Учиться у них, как у немых, и то мешало, что старые мастера боялись за свое положение. Они не торопились передавать молодым свои навыки. А если имелся производственный секрет, так мастер старался передать его только кому-нибудь из своих близких, либо вовсе никому не показывал до последних дней своей жизни. Конечно, кроме таких мастеров-практиков были и люди с инженерским образованием, но они мало что значили. В лучшем случае на целый заводской округ таких было 2-3 человека, да и те на должностях управляющих либо управителей. Что они могли сделать, когда по цехам-то пробегали не каждый день? В горном деле раньше, а у нас металлургов, много позднее появились техники с образованием. Учились они примерно столько же, как и нынешние ремесленники. Сперва двухклассную школу кончали, потом в техническом училище три года. Только по-старому это уж высоким образованием считалось, и этим окончившим курс давалось звание «ученый-мастер», а кто похуже учился, тех называли «ученый-подмастерье». Попадали в это училище, конечно, только дети тех служащих, которые были угодны заводскому начальству. Насмотрелся я на этих ученых-мастеров да подмастерьев. Смех и горе. Придет этакий парнишечка годов 16-17 вроде начальства в цех, а там старый мастер, не первый десяток, всем правит. Дело свое знает до тонкости, только дальше не видит и не о всем рассказать другому может. А этот новенький такой чему из книжек поучился, а по делу ровным счетом ничего не знает. В училище, понятно, были мастерские, да много ли от них за три года между учебой получишь. По месяцам разнести, так на каждое дело двух-трех дней не наберется. И станки разные, в мастерской поновее, а тут такая старина, что новый-то не знает, с какой стороны к ней приступиться. Вот и попробуй от таких двух мастеров чего-нибудь путного добиться. Если и выйдет тут сплавленный камень, так не лучше плетника, который на щебенку идет. Стукни его по ребру, он и развалится по слоям. Так и было. Кроме свары до да подвохов ничего не выходило. «У нас этак же было, как стали художников посылать. Рисовать умеют хорошо, а толку в камнях не знают», – поспешил откликнуться алексеевич «Не перебивай, а то спутаешь меня на главном. Уговорились по – отмахнулся Евграф Васильевич. При советской власти по-иному пошло. Сами рабочие в голове производства встали, но и от науки не отвернулись. Тех, кто знал дело по книжному, ближе к производству подвинули а сами за книжки взялись, через арабфаки и другие школы к большому образованию потянулись. Тут уж было из чего сплавить камень, который любую пробу выдержать мог. Теперь это еще дальше пошло, да вот лучше я вам случай расскажу. Годов близко двадцати с той пары прошло. Работал тогда в городе, поручили мне набор людей для большого строительства. Приходят раз пятеро слесарей, все из Харькова. Из разговора выяснилось, что ехали они Сибирь посмотреть, до да по случаю первого мая в нашем городе остановились отпраздновали так, что денег на дорогу дальше ехать не осталось, ну и пришли ко мне. Посмотрел их документы, вижу народ подходящий, и зачислил их всех пятерых. Потом справляются, конечно, как работают, а всех хороший отзыв получил, а одного на отличку похвалили по всем статьям. Потом этого парня с книжками встретил, учусь, говорит, без отрыва от производства. Годов через пяток он в институте учился, решил, говорит, по-настоящему поучиться, потом опять на то же место. Ну, они так давно прочитал в газете, что такой-то удостоен сталинской премии первой степени за сконструированную и смонтированную под его руководством машину. Машина, говорят, такая, что в день дает больше, чем наш старый завод за месяцы, а управлять этой машиной можно в белых перчатках, ни пыли, ни копоти в цехе. Мне не случалось видеть эту машину, а все-таки знаю, что конструктор здесь не забыл, что мешало в машинах слесарю, что ему помогало. Одно постарался устранить, другое еще улучшить, и получилось-то особенно, какой до этого не было. А разве мало у нас таких людей? Чтоб не ходить далеко, сошлюсь вот на них, которые тут стоят да сидят. Не угадаешь, кто из них у печи стоит, у станка, кто за чертежной доской либо в лаборатории. А раньше-то я бы инженера от слесарей в бане отличил. Раздельно было. Одни вверху, другие внизу. При случае переговаривались, конечно, а теперь вот сливаться стали. Из этого и растет новый, советский мастер. У него либо долголетние рабочие навыки хорошо освещены наукой, либо книжные знания прочно закреплены рабочей практикой. Этот новый мастер дает в любом деле живой огонек, какой чаще и чаще видишь на изделиях с нашей, советской маркой». Сказав это, Евграф Васильевич подтолкнул локтем Алексеевича. «Твой разговор». Тот сначала отшутился. «О чем говорить? Ты же у нас старшой, в серединке сидишь. Разве можно такому прикословить?» Помолчав, немного проговорил. как бы тебя, Евграф Васильевич, в своё время другой гранью повернуть. Хороший бы фонарь на тёмной дороге был. Всё как есть ты правильно сказал». «А я чуть было про тебя худое не подумал», — сказал парень с Турбинного, обращаясь к Алексеевичу. «Торопиться с этим никогда не надо», — наставительно проговорил Евграф Васильевич. «Мало ли что с первого взгляду покажется. У старика одно пятно, малая грамота. В этом молодых укорять надо, а стариков нельзя». Время другое было, а что перекоряемся мы с ним, так это одна видимость, вроде стариковской игры. женщину с кулоном из сплавленных камней пожала всем нам руки. За ней потянулись другие, кто с шуткой, кто с вопросом, и беседа пошла мелкими ручейками».